Ты не скрывала своей глубокой симпатии капитану Фитцмаршалу. Ты постоянно приглашала его к нам, моя дорогая, и не упускала случая везти его в другие дома. — А что я тебе говорила, Генрета? — тоном глубоко оскорбленной женщины воскликнула миссис Напкинс, взывая к дочери. — Не говорила ли я, что твой папа вывернется и во всем будет обвинять меня? Не говорила я?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 «Пожалуй, пополоскаться следует», — ответил мистер Уэллер, намыливая полотенце желтым мылом и растирая лицо, пока оно не заблестело. «Сколько у вас, леди?» «У нас на кухне только две», — сообщил мистер Мазль, кухарка и горничная. «Для черной работы мы держим мальчишку и, кроме того, одну девицу, но они обедают прачечной».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 «Как поживаете, сударыня?» — произнес мистер Уэллер. «Очень рад познакомиться с вами и надеюсь, что наше знакомство будет длительным», как говорил джентльмен, обращаясь к пятифунтовому билету. Когда церемония представлений была закончена, кухарка и мэри удалились в людскую, чтобы там минут десять похихикать. Потом вернулись, смеясь и краснея, и сели обедать. Непринужденность мистера Уэллера и его красноречие возымели столь непредалимое действие на его новых друзей,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 «Не спрашивайте меня, бесстыдник», — ответила кухарка в превеликом восхищении. Поэтому этом случае кухарка и Мэри снова стали хохотать, пока вследствие совместного действия пива, холодного мяса и смеха, последней едва не задохнулось. Это был устрашающий припадок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 им гостя, а кухарка только что перестала хохотать и подносила карту огромный кусок, как вдруг дверь в кухне открылась и вошел мистер Джоб Троттер. Мы сказали «вошел мистер Джоб Троттер», но это выражение не отвечает нашему правилу строго придерживаться фактов. Дверь открылась и появился мистер Троттер».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 Возложив руку на шелковичный воротник, не сопротивлявшегося джоба, мистер Уэйлер втащил его в кухню, запер дверь на ключ и передал ключ мистеру Мазлю. А тут хладнокровно опустил его в боковой карман и застегнул пуговицу. Вот потеха! — вскричал Сэм. — Подумать только, что мой хозяин имел удовольствие встретиться с вашим там наверху, а я радуюсь встречи с вами здесь внизу. Ну, как же вы поживаете и как подвигается дело с колониальной торговлей? Как я рад вас видеть! Какой у вас довольный вид! Истинное наслаждение повидаться с вами! Не правда ли, мистер Мазли? Совершенно верно подтвердил мистер Мазли. — Какой он веселый! — сказал Сэм.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 Он поднял свои маленькие глазки сперва на мистера Уэллера, потом на мистера Мазля, но ничего не сказал. «Ну, теперь», — продолжал Сэм, — «присутствие этих леди я бы хотел спросить просто так, из любопытства, считает ли вы себя самым милым и воспитанным молодым джентльменом, который прибегает к помощи розового клетчатого платочка и сборника гимну номер четвертый» и который собирается жениться на кухарке с возмущением объявилась я леди негодяй и отказаться от дурных навыков и заняться колониальной торговлей вставила горничная